Где мои деньги? орала я, глотая слёзы. Твари, они украли мои деньги. Какого чёрта я так долго торчала в Феодосии, в Феодосии? Ты встретила меня. Укоризненно произнёс мордобород, выводя меня на улицу. Громко взвизгнув тормозами у подъезда притормозил милицейский УАЗик, из него как черти из табакерки выскочили крепкие ребята с автоматами наперевес и резво побежали вглубь вокзала. сжав мою руку, мордоворот прошептал: "Надо делать ноги с ветка. Кто-то спустился вниз, увидел трупы, вызвал ментов. Сейчас начнётся капитальный шмон, а я при себе имею целый арсенал вещдоков столько, что не отмажешься". Поймав такси, он втолкнул меня в салон и назвал незнакомый адрес. Без участия глядя в окно я продолжала сокрушаться по поводу пропавшего портфелечка. Послушай, Сделая одолжение, раздраженно толкнул меня в бок мордоворот. «Какое!» — откликнулась я. «Заткнись ты со своим портфельчиком!» «Да бог с ним! С этими деньгами! Тебе, может, и все равно, а мне?» «Нет! Я из-за этих денег работу потеряла!» «Была приличная работа!» — усмехнулся мордоворот. «Ты мою работу не трожь! Работа у меня самая, что ни на есть приличная!» Это из-за денег я нажил, чёрт знает, сколько врагов. Ну и не только врагов, все твои враги не стоят даже ногтя твоего нового друга, подмигнув мне, сказал Мартаворот. Ты кто ж мой новый друг? Я, конечно. Кто ещё? Я уже каждую копеечку распланировала. С грустью вздохнула. Я думала машину приличную купить, шулбу норковую, квартиру поменять, цветочный павильон открыть, чтобы из денег делать большие деньги. Ты хоть понимаешь, что я спас тебе жизнь? Понимаю. Спасибо. Ты мне её уже второй раз спасаешь. А я и не знал, что ты такая неблагодарная. Ты хочешь, чтобы я тебя благодарила? Потом отблагодаришь позже. Слушай, ты в зеркало на себя смотрела? Нет. Знаешь, на кого ты похожа? На кого? На пациентку из психиатрической лечебницы. Одет в какое-то бесформенное тряпьё, на голове повязка, как в фильмах ужасов. Я даже узнал тебя с трудом. Растерянно, посмотрев на мордоворота, я спросила: "Послушай, откуда ты взялся?" "Я тебе уже говорил." "Нет, нет, меня интересует, откуда ты взялся на вокзале в камере хранения?" "Я подъехал к телеграфу." где ты должна была встретиться со своим дружком А почему я там тебя не увидела? Во-первых, я опоздал. Во-вторых, я не сразу тебя узнал, а в-третьих, я ждал удобного случая, чтобы тебе помочь. А почему именно удобного? Ну, для того, чтобы был повод для благокардности. У меня глаз намертан, я сразу понял, что у твоего дружка пушка в кармане. Я ж не какой-нибудь лошара, а при понятиях человек и в таких делах шарю. У меня на пушку чутье. Короче, я сразу к тебе подойти не смог, потому что твой дружок был на взводе. — Никакой он мне не дружок, — перебила я марта ворота. — Ну, хорошо, хорошо, если б я... мне вовремя дёрнулся, то этот гад мог бы запросто тебя пристрелить. Мне пришлось ехать с вами на метро, только в соседнем вагоне. Так я и оказался у камеры хранения. Но ведь ты же мог помочь мне раньше. Я знал, что пока ты не откроешь ячейку, он тебя не убьёт. Но ты же у нас упёртый. кинула резину до последнего, финтила финтила и до проголаса. Ты только представь, что было бы, если бы этот придурок всадил тебе пулю в лоб. Неужели этот портфельчик дороже собственной жизни ты? ты ненормальная. Я ещё никогда не видел такую чокнутую девку. Да. Тебе легко говорить, опять заплакала я. В этом портфельчике лежали такие деньги, каких мне в жизни не заработать. Может их Боженька послал мне прямо с неба, потому что человеку, которому они принадлежали раньше, они уже были не нужны. Такси остановилось у телеграфа. Зачем ты меня сюда привёз? Встреча уже состоялась. Воспоминаний хватит надолго. Через два проулка стоит мой джип. сказал Марте Ворот. Я на общественном транспорте кататься не привык. Вообще-то я тоже, но мне теперь собственной машины не видать как своих ушей. Завернул в какой-то дворик. Мардаворот остановился у мусорного бака, быстро огляделся по сторонам, достал из кобуры пистолет и выкинул его. Зачем ты это сделал? удивилась я. Затем Что я из этого пистолета человека убил? Нафига мне нужны неприятности? Что ж мне богач нашёлся, буркнула я. Стволами направо-налево раскидываешься. Не мог мне отдать? Мне бы он обязательно пригодился. Хм, да уж. Тебе для полного счастья только плюшки не хватало, ухмыльнулся мордаворот. Ты уж и так выше крыши глупостей наделала. Увидев знакомый джип с крымскими номерами, я блаженно улыбнулась. «Давай, — Давай. — Залезай, — сказал мордоворот и завел мотор. Сев на передние сиденья, я, не удержавшись, зевнула. — Ты что, не спала, что ли? — Нет, — честно призналась я. — Я сегодня... Пол ночи по лесу бегала, в меня стреляли. Я скакала, как ненормальная, чтобы под пулю не попасть. И сгорябалась вся. Ноги так вообще показать страшно. Приподняв край бесформенной старушечки юбки, я не без кокетства продемонстрировала многочисленные савины и синяки. — Ну ты даешь! — открыл рот мордоворот. не жизнь у тебя какая шальная. Раньше хоть стимул был такой жизнью жить, а теперь нет. Тяжело вздохнула я, вспомнив про портвелечек. Чтоб эти деньги кому-то впрок не пошли, чтобы на ними поддавился, чтобы они у него поперёк горла встали. И, всякнув, я поправила волосы и вновь посмотрела на монт ворота. Знаешь, а я ведь могла бы и не приезжать к телеграфу я уже все вопросы утрясла я приезжала чтобы увидеть тебя меня ну конечно ведь это была единственная возможность встретиться с тобой нет правда я как подумала что никогда больше тебя не увижу так чуть не умерла Ты даже не представляешь, как мне хотелось увидеть тебя. Затем улыбнулся мордварот. Затем, чтобы отблагодарить, мы оба рассмеялись. Послушай, а куда мы едем? спохватилась я. К себе я тебя пригласить не могу. Я теперь считай, что бездомная. В моей квартире сидят люди и ждут от меня этот злощастный портфельчик. Я же не могу объяснить им, что портфельчика больше нет. Они вряд ли захотят мне поверить. Мы едем к моему товарищу. Только тебя надо нормально одеть и привести в порядок, а то он просто испугается. Мы заехали в первый попавшийся магазинчик и выбрали мне довольно симпатичное платье. Затем туфли лодочки с умапомрачительным носком мордоворот исправно оплачивал мои весомые с точки зрения финансов покупки, а я, улыбаясь, чувствовала себя королевой и была на седьмом небе от счастья. Заключительным этапом оказалось посещение парикмахерской и косметического салона. в салоне мне почистили лицо, сделали микрошлифовку кожи, наложили первоклассный макияж, отлично замаскировавши царапины. После всех манипуляций я выглядела так, словно провела ночь неже в огромной постели на шёлковых простынях, а не прыгая как заяц в подмосковном лесу. Мардаворот Встретил меня у кассы салона, заплатил за мою красоту, взял под руку и повел к машине. — Ты выглядишь потрясающе! — восхищенно произнес он. — Ты такая красивая! Красота женщины зависит от размеров кошелька ее мужчины. Небрежно бросила я и села в джит.